«Пожалуйста, доктор, подождите меня!» Элизабет обернулась и с удивлением увидела, как по ступенькам вниз бежит одетая в широкий плащ с капюшоном и с узелком в руке Белина. Девушке на секунду показалось, что та, испугавшись заразы, в ужасе бежит из дома. Это было очень похоже на Белину, всегда немного вялую, глуповатую, совершенно бесцветную и к тому же панически боявшуюся малейшего сквозняка. Но Элизабет ошиблась. Белина попросила доктора Анны Брона взять ее с собой в Варенвиль. В придется отослать всех слуг, кто же будет помогать ей ухаживать за сыном, заявила она таким уверенным тоном, которого никто и никогда у нее прежде не слышал. Белина, воскликнул доктор, удивленный не меньше Элизабет. Вы представляете себе, что такое оспа? Это представляю, я уже болела, и потом я очень люблю месье Александра, и как подумаю, что он заболел, она икнула, вытащила из кармана большую склеточку носовой платок и шумно выскморкалась под недоверчивым взглядом своей бывшей ученицы. То, что блина возвысилась до героического поступка и трогала, и смущала Элизабет. Так ее бывшая гувернантка любила Александра, «Но они же вдвоем столько раз издевались над бедным созданием, разыгрывали ее!» В порыве благодарности Элизабет бросилась к Белине. «Белина, милая!» — воскликнула она. вы «Величая женщина, какую я когда-либо знала! Вы же столько от нас натерпелись. Надеюсь, и я имею право на ваше снисхождение!» «Вне всякого сомнения!» — заверила девушку Белина. «Ну, а теперь надо поторапливаться!» Провожая взглядом кабриолет, Элизабет медленно поднялась по ступеням и увидела наверху лестницы под антенна. Он улыбнулся с такой нежностью, что девушка перестала сдерживаться и заплакала, уткнувшись ему в плечо. Она и сама не знала, что страшило ее больше — участь, которая, возможно, ждет Александра или то, что отец, тетя Роза или кто-нибудь еще из дорогих ее сердцу людей — «Подхватит заразную болезнь». Пожилой дворецкий дал Елизабет выплакаться, легонько похлопывая ее ладонью по плечу, потом уверенно сказал, «Молодой Александр выздоровеет, я в этом уверен». Ну, а наш хозяин был в Индии, там случались болезни пострашнее, и ни разу он ничем не заразился. «Пойдемте, и вам надо выпить что-нибудь горячего. Не забывайте». «Вы ведь приболели!» — добавил он с едва заметной улыбкой. Они вернулись в дом, держась за руки. Лорна стояла на пороге гостиной. «Какое чудесное выздоровление!» — воскликнула она. «Стоило доктору приблизиться, как вы уже на ногах. Не так ли, Кузина? Но это может быть временным облегчением». Все это Лорна проговорила насмешливым тоном, и вдруг завопила, почти завизжала. «Вы в своем уме принимаете у себя детей прямиком из зараженного дома? Мы все подхватим эту заразу по вашей вине! Боже правый, да вы ведь безумцы!» Лорна куталась в большой шерстяной шарф, который сбросила Элизабет. Бледная от страха, она дрожала, как листок на ветру. Лорна выглядела по-настоящему жалкой, Но Элизабет больше не чувствовала к ней ничего, кроме презрения. «Александр де Воранвиль был здесь среди нас на Рождество всего неделю назад», сказала Элизабет, пожимая плечами. «Так что заболеть мы можем все. И нравится вам это или нет, его маленькие сестры останутся здесь. Ну, а у вас, если боитесь, есть простой способ. Верите приготовить вам карету». Если ваша горничная поторопится и упакует вещи за час, вы до ночи успеете проехать немалый отрезок пути. Произнеся свою маленькую речь, Элизабет двинулась дальше на кухню. Сердитый голос Лорны, в котором гнев вытеснил страх, застал ее уже на пороге. «Хватит изображать из себя невесть что, моя маленькая! Вы здесь не хозяйка, даже если ваш отец делает вид, что это так!» «И не вам выгонять меня из дома, который мне очень нравится!» «А кто вас выгоняет?» — ответила девушка, даже не обернувшись. «Вы боитесь заболеть? Тогда вам лучше всего покинуть наш дом. Проще не бывает!»